успевал повсюду. Гамаш взглянул на стоящих бок о бок гельбертинцев. Не явление ли доминиканца перекинуло мостик через пропасть, разделявшую прежде двух монахов? Общий враг? Приятный, незаметный монах белой мантии, сидевший так тихо, но з а н и м а в ш и с ь столько пространства. Мы думаем, что приор не откашливался,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 выдавливающий из себя слово, умирающий человек с гортанным словом, застрявшим у него в горле. «Этче, х о м о Гамаш знал эти слова, но не мог вспомнить их смысл. «И что они означают?» «Эти слова Конти Пилат обратил к толпе», проговорил брат Себастьян.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 «У нас с Матьей в самом деле возникли разногласия из-за п и с н о п е н и й и со временем они переросли в спор о том, куда дальше двигаться монастырю и братьи». Он хотел сделать еще одну запись, и чтобы монастырь стал более открытым миру. «Уи, а я считаю, что мы должны идти прежним путем».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 «Я тебя люблю», — писала она в конце. «Скучаю. Возвращайся скорее домой». Он подумал об обеде Анни с друзьями. Сказала ли она им о нем, о б у в у а р е Поведала ли о его подарке о Вантусе? Вот ведь глупость какая! Идиотский, примитивный подарок! Они все, наверное, смеялись над ним. над у р а ч к о м которому ничего лучшего не пришло в голову, слишком глупым или необразованным, чтобы купить настоящий подарок, пойти в холд Ренфрю или а ж и л ь в и или другой шикарный магазин на Авеню Ларье и купить что-нибудь достойное. А он взял и подарил ей вантус для туалета. И они смеялись над ним. И они наверняка тоже с м е я л а с ь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 «Они!» — написал он. «Дорогая Рейн-Мари!» — написал Гамаш. Он вернулся в свою келью, но сначала заглянул в кабинет Приора в поисках Бувуара. Свет там был выключен, внутри никого. Старший инспектор провел в кабинете полчаса, делал заметки, копировал их, готовил вещдоки, чтобы Бувуар забрал их с собой завтра утром. Одиннадцать часов, конец долгого дня. Гамаш выключил свет и понес собранное в свою келью. По пути постучал в дверь Бавуара, но ответа не услышал. Он открыл дверь и заглянул внутрь, чтобы убедиться, что Жанги у себя. Увидел о ч е р т а н и я кровати, услышал тяжелое ровное дыхание. Вдох, выдох. Вещдоки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 Гложут сомнения. Мне бы хотелось разобраться. Спокойной ночи, любимая. ж т е м Скоро поговорим, написал Жан-Ги б о в у а р Потом нажал отправить и замер в темноте.